Глава 24. Перед грозой. В тот же вечер, по заходе Шабаша, то есть с закатом солнца, когда обыкновенно весь украинский Израиль высыпает на шпатцер, наполняя бульвары и улицы еврейских кварталов пёстрыми, по-праздничному разряженными группами еврейек и евреев с очадами дамочаццы, Между всеми этими шпотырующими группами только и разговора было, что о побеге Тамары. Вся история при передаче её из уст в уста, со множеством пояснений, догадок и дополнений, принимала, конечно, самые чудовищные, даже фантастические размеры. Израиль, видимо, волновался, и особенно женская его половина. Для одних всё это дело представляло интерес величайшего скандала. Для других давало приятный повод позлорадствовать над Тамарой и семейством украинского гвира. Но злорадствовать, разумеется, не иначе, как со вздохами фарисейского сокрушения и сожаления о случившемся, как того требует еврейское приличие. Большинство же усматривало в приключении Тамары величайшее оскорбление всему Израилю. Одни утверждали, что это кара за грехи За то, что евреи, забыв отеческие заветы, стали воспитывать своих детей не по-еврейски, отдавать их вместо хидеров и шеботов в гимназии и на разные курсы-фурсы. Другие же озлобленно взвинчивали себя по этому поводу на самый фанатичный лад против гойев. Но в то же время среди волнующегося Израиля Замечалось ещё одно совершенно новое течение. В некоторых кружках и группах, где ото единственным и безливым шёпотом, а где и громко, высказывались порицания и даже прямые обвинения украинского кагала в том, что он не только допустил, но и сам соборне совершил вопиющее, да ещё мало того, публичное нарушение святости дня субботнего. Кагал оскорбил и осквернил Святую Субботу тем, что повелел под страхом Херима безотлагательно произвести в этот день сделки по обязательной передаче векселей Коржоля в руки Бендавида. Разрешил вопреки закону давать и принимать за них деньги, то есть совершать в субботу куплю и продажу, писать и подписывать акты и документы и тому подобное. передавалось из уст в уста, что весь этот ряд сегодняшних противозаконных действий поднял большие толки, ропот и протесты в некоторых миньонах и вызвал истинное возмущение в среде хасидов. При этом называлось имя известного Исахарбера, как человека, который имел мужество первым поднять благочестивый голос против такого религиозного бесчинства. Говорили, что Иссахар Бер в качестве бывшего Парнеса нарочно посетил несколько хасидских собраний, чтобы объяснить своим друзьям ужасный смысл и истинную подкладку всех этих беззаконий Кагала. Что у Иссахара образовалась уже целая партия единомышленников, которая теперь по заходе Шабыша, распространяя его идеи и взгляды, агитирует везде, где можно против Кагала. И всё больше и больше вербует из Сахару сторонников между всякими мальконтентами и разными ремесленниками.